Заключение. Книга подошла к концу, но ваше путешествие продолжается. Я просила вас впитать много эмоционально сильной информации, и вам потребуется время, чтобы всю ее переварить. Надеюсь, что вы на пути к построению и изменению отношений с собой, страхом брошенности и остальными основными убеждениями, своей историей мыслями, эмоциями и поступками. Вы выявили свои ценности и восстановили контакт с ними, используя их как источник мотивации и дорожную карту для новых поступков и коммуникативных навыков. Надеюсь, вы обрели самоосознанность, а также новый взгляд на свою историю. И еще, надеюсь, вы приняли то, что не можете изменить И решились на перемены, осуществление которых в ваших силах, чтобы улучшить свою жизнь и создать такие желанные, долговечные, теплые отношения. Теперь вы понимаете, что перемены не могут даваться быстро и легко. Я познакомила вас со многими важными концепциями, упражнениями и навыками, Я не рассчитываю, что вы схватите, усвоите и внедрите их все после одного прослушивания этой книги. И вам тоже вряд ли стоит ожидать этого от себя, несмотря на всю высоту ваших интеллекта и мотивации. Я рекомендую вам переслушивать эту книгу частями. Будьте сострадательны к себе, побуждая себя делать эту работу. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь со мной через мой веб-сайт. Также на моем сайте вы найдете дополнительные ресурсы, которые можете счесть полезными для продолжения этого путешествия. Я рекомендую вам продолжать вести дневник. Это отличный способ не сходить с пути и отмечать свой прогресс. Есть у него и дополнительное преимущество – он помогает оставаться присутствующим в своих переживаниях. Можете смело использовать онлайн-дневник на моем сайте. Наше путешествие продолжается.